Достал две гранаты со слезогонкой и два противогаза, запихал их в пластиковую сумку, ту самую, в которую принес украденные деньги. И, наконец, аккуратно причесался перед зеркалом в ванной. Таков был ритуал подготовки к важной акции. Без четверти, с двенадцать, он вышел из халунской квартиры и на такси поехал в город. На площади... Сторк расплатился и пересел в другое такси, на котором отправился в Сёдермальм. Дискотека располагалась в доме номер сорок пять. Коноваленко велел таксисту высадить его у дома номер шестьдесят и пешком пошел в обратную сторону. Внезапно из темноты вынырнул Рыков. «Он там! Таня уехала домой!» Канавальник медленно кивнул. «Ну что ж, будем брать!» По его просьбе Владимир подробно описал внутренность дискотеки. Когда он закончил, Коноваленко задал только один вопрос. — Где именно он находится? — У стойки, — ответил Владимир. Коноваленко снова кивнул. Все ясно. Через несколько минут оба натянули противогазы и сняли оружие с предохранителя. Владимир распахнул дверь, сбил с ног изумленных охранников. Потом Коноваленко бросил внутрь гранаты со слезогонкой. Глава двенадцатая Подари мне ночь, Сонгома. Как мне выдержать этот ночной свет, который не дает спрятаться? Зачем ты послала меня в эту диковинную страну, где человек лишен темноты? Я отдал тебе мой отрубленный палец, Сонгома. Я принес в жертву частицу моей плоти, чтобы ты взамен подарила мне темноту. Но ты покинула меня оставила в одиночестве, и одинок, как антилопа, который уж не в силах уйти от охотника Читы, от леопарда. Своё бегство Виктор Мабаши воспринимал, как уход в похожее на сон невесомое состояние. Его душа, слон, бы незримо странствовала, сама по себе, где-то поблизости. Казалось, он чувствовал за спиной собственные дыхания. В Мерседесе, чья кожаная обивка приводила ему на память далекий запах антилопьих шкур, было только его тело и, прежде всего, больная рука. Палец отсутствовал и все равно был здесь, как неприкаянная боль в чужой стране. С первых же минут сумасшедшего бегства он пытался заставить себя обуздать собственные мысли, действовать разумно. Я Зулус, — ствердил он, как заклинание, — я принадлежу к непобежденному народу воинов, я один из сыновей неба. Мои предки всегда были впереди, когда наши импи шли в атаку. Мы побеждали белых задолго до того, как они изгнали бушменов в бесконечные пустыни на скорую гибель. Мы побеждали их, прежде чем они объявили нашу страну своими владениями, мы одержали победу подножья и сандлуаны и отрезали им челюсти, которые после украшали крали наших вождей. Язулус, Один палец у меня отрезан, но я стерплю боль, еще девять пальцев у меня остались, ровно столько, сколько жизнью шакала. Когда стало совсем не в моготу, он наугад свернул на лесную дорожку и остановился у блестящего озера. Вода была до того черная, что он был принял ее за нефть. Сел на прибрежный камень, размотал окровавленные полотенца и заставил себя смотреть руку. Кровотечение не унималось, рука была как чужая, но боль присутствовала скорее в сознании, чем в ране на месте пальца.